В то время, пока химик полирует верблюда в собственной кладовой для изумительного обеда по случаю разорения Лэмли, мистер Твэмлоу чувствует себя совсем нехорошо, лежа на диване в своей квартирке на Дюк-стрит возле Сент-Джеймс-сквера. Он принял две патентованных пилюли, которые, как говорилось в инструкции, весьма полезны в качестве предупредительной меры в отношении гастрономических удовольствий. И в то время, как он мучается мыслью, что одна из пилюль застряла в горле, входит слуга с докладом. «Хозяин, некая леди желает видеть мистера Твемлоу. «Леди? Как ее имя? Она назвала себя?» «Да, сэр. Это леди некая миссис Лэмлоу. Она говорит, что задержит вас на несколько минут». Она выражает уверенность, что мистер твемлоу будет так добр, что непременно примет ее, узнав, что она настаивает на непродолжительном свидании. Особенно она просила не перепутать ее имя, добавила, что прислала бы визитную карточку, да не захватила с собой. Так, все? Да, сэр. Что ж, просите... Леди входит в сопровождаемое слугой и останавливается в нерешительности. Маленькая квартирка мистера Твэмлоу обставлена скромно по-старомодному. Она несколько напоминает комнату экономки в Сниксварти-парке. И была бы совершенно лишена всяких украшений, если бы не гравированный портрет великого Сниксвартова весь рост, висящий над камином. Он изображен фыркающим на Каринскую колонну, С огромным свитком пергамента у ног Все это дает понять зрителю, что благородный лорд занят спасением Отечества <эм> э э Мистер Твэмлоу <эм> э э Садитесь, пожалуйста, миссис Лэмлоу Я не сомневаюсь, мистер Твемлоу, что вы слышали о несчастье, которое нас постигло Разумеется, слышали. Такие новости распространяются всего быстрее, особенно среди друзей. Да, да. я как раз приглашен на обед по этому случаю. Да, неизвестно об этом несчастье. Быть может, это удивит вас меньше, чем других, после того, что произошло между нами в доме, который теперь с молотка. «Все это уже неважно. Я позволила себе заглянуть к вам, мистер Твемлоу, чтобы прибавить нечто вроде постскриптума к моим тогдашним словам». Сухие и впалые щеки мистера Твемлоу втягиваются внутрь все больше в предвидении какого-то нового осложнения. П «Право, миссис Лэм, я просил бы сделать такое одолжение». Избавить меня в дальнейшем от вашей доверенности. Вот как? Видите ли, я всегда ставил себе целью. К сожалению, в моей жизни было не так-то много целей. Никого не задевать. Быть всегда в стороне от интриг и заговоров. И...